Глава тридцать После разговора с Анхеликой я почти не смогла уснуть. В голове всю ночь крутились мысли о Мартине. Он был не только любовником моей сестры. Он волочился за каждой парой ножек в городе. Первой моей реакцией было поверить Анхелике, возвести на него самое худшее — Но теперь я уже не была так уверена в том, что всё ею сказанное — правда, тем более после всего, что нас соединило с Мартином. Хотя, быть может, и глупо было с моей стороны думать, что между нами возникло что-то исключительно особенное. Быть может, он все это время просто использовал меня. Все, Хватит», — решительно сказала я себе. Я не допущу, чтобы меня и дальше отвлекали мои чувства к Мартину. Пора уже сосредоточиться на деле. Надо положить конец этому фарсу раз и навсегда. И для этого я должна, наконец, выяснить, кто стоит за убийством Кристоболя. Я была почти уверена в том, что Элиза отдала Франко золотые карманные часы в уплату за то, чтобы меня убить. Так что она должна находиться где-то в городе или находилась до недавних пор. Теперь вопрос был в том, связано ли как-то с ней Майера, ведь у нее единственный оказался доступ к нашим с путевым планам. Может ли такое быть, что Майера и есть Элиза? Может, она пренебрегла тем, что Альберт и её брат? Может, она захотела отомстить, погубив всю семью? От всех этих мыслей голова готова была взорваться — Столько информации требовалось через себя пропустить, отсеяв ложное. Я уже просто не знала, что думать и чему верить. Единственное, чего мне сейчас хотелось, — это сбежать отсюда и больше никогда не возвращаться. Или же открыто признаться, кто я в действительности, и подождать, пока Элиза или некто другой, повинный в убийстве Крестоболя, сам даст о себе знать. Еще кофе?» Спросила Хулия, держа в одной руке металлический кувшинчик с теплым молоком, а в другой небольшую стеклянную емкость с крепко настоявшимся кофе. В столовой я сидела одна, пытаясь втолкнуть в себя завтрак, но так до сих пор и не притронулась к фруктовому салату. Да, пожалуйста, рассеянно отозвалась я. Служанка налила мне в чашку кофе и молока. «Как поживает твоя кузина, Хулия?» — спросила я. майра Это «Эта девица неисправима», — помотала она головой. «Но, думаю, у Дона Мартина ей хорошо». Одно упоминание его имени делало мне больно. «Мне до сих пор не представилась возможность поблагодарить вас за то, что вы для нее сделали», — заговорила Хулия, расставляя тарелки для остальных членов семьи. Меня благодарить не за что, возразила я. Скажите спасибо Мартину. Я взяла из плетеной корзиночки круассан. А какое у вас с Майрой родство? Наши матери, родные сестры. И именно я пристроила ее к Дону Аквелина, когда у нее умерла мать, и ей нужна была крыша над головой. Если бы я знала, что она на самом деле за человек, то ни за что бы ее не порекомендовала. «Не будь к ней слишком строга», — сказала я. Девочка просто влюбилась. «Видимо, да. Во всяком случае, она так говорит». Я откусила от ароматного круассана и тут же едва не поперхнулась, увидев, как в столовую входит Мартин. «Буэнос диас», — — поздоровался он. «Дон Мартин, как вы нынче рано?» — защебетала Хулия. «Не желаете ли тоже позавтракать?» «Да, конечно», — ответил он, не отрывая от меня глаз. Хулия метнулась на кухню, а Мартин уселся за стол прямо напротив меня. «Ты заслуживаешь от меня объяснений», — заговорил он, сильно подавшись вперед с нетерпением в голосе. Нечего тут объяснять. Анхелика мне уже поведала, что у вас еще с юности любовь. Он растопырил ладони на столе. Я понимаю, все это выглядит нехорошо, но я не имею никакого отношения к тому, что случилось с тобой на корабле. Клянусь. А как насчет нее? Мартин быстро оглянулся через плечо и заговорил намного тише. «Точно я этого не знаю, но я так не думаю. Я готов признать, что она вовсе не обрадовалась, узнав, что отец завещал тебе управление имением. Равно, как и я, если уж на то пошло. Но я сильно сомневаюсь, что Анхелика способна ради денег причинить кому-то зло». Он попытался взять меня за руку, но я быстро ее убрала. «Послушай, у меня очень сложные отношения с Анхеликой». Это то, что мучает меня долгие годы. Я сожалею, что не сказал тебе о нашей связи, но даже я не способен это объяснить». «Объяснить что?» «То, как она действует на меня». Я резко поднялась из-за стола. Я не хотела больше слышать ни единого слова. У меня не было ни малейшего желания выслушивать, как сильно он ее любит, Как его к ней влечет и как он просто играл со мной, меня используя, и хуже того, помогая ей, пусть даже сейчас он это отрицал. Я выскочила из столовой без оглядки. Мне срочно нужно было на воздух. Мартин устремился за мной всеми силами, стараясь не сорваться на бег. Я быстро пересекла патию и свернула к конюшне. Горло сжалось от сдерживаемого плача, Выступившие слезы жгли глаза. Я ни за что не допущу, чтобы он видел, как я реву. Да что со мной такое? Я никогда еще не была настолько слабой, чтобы рыдать от любви к мужчине. В нескольких метрах от меня ухаживающий за конями мальчишка, которого я уже видела при стойлах, расчесывал щеткой пачу. Я велела ему немедленно седлать лошадь. «Английское или ковбойское?» — спросил он по обыкновению. «Любое». «Крестоболь!» — послышался у меня за спиной голос Мартина. «Подожди!» Мальчишка подхватил и водрузил на лошадь коричневое кожаное седло, и я помогла ему поскорее затянуть подпруги. Парень еще не успел как следует закрепить упряжь, как я вскочила верхом, С Пачей мы хоть и не сделались лучшими друзьями, но научились друг другу уважать. Так мне, по крайней мере, казалось. Между тем, кобыли явно не по душе пришлась моя нынешняя торопливость. А поскольку Пачей без того меня недолюбливала, то она вдруг попятилась и слегка осела, как это сделала при первой нашей встрече. И я снова скатилась на землю, Только на этот раз так сильно приложилось обо что-то головой, что перед глазами сперва всё поплыло кругом, а после обрушилась тьма. Где-то в отдалении, еле слышно, раздались крики мальчишки, и через мгновение единственное, что я способна была слышать, это непрекращающийся звон в ушах. Когда я очнулась, то лежала на кровати в тускло освещенные коморки с занавешенными окнами. Комнатушка была совсем крохотной, и я определенно еще ни разу в ней не бывала. Мартин сидел на стуле возле кровати. За спиной у него висела полка со всевозможными украшениями интерьера, вазочками, стеклянными сосудами, куклами. Стоило мне открыть глаза, как он заговорил. Это комната Хулии, и сама она тоже здесь. Я поняла это как предупреждение о том, чтобы ничего не говорить при ней о нас. Я еще раз огляделась по сторонам. В самом деле, Хулия стояла недалеко от моего изголовья с влажной тряпочкой в руке. И, как это ни странно, но Рамона тоже была здесь. «Дон Крестоболь, как же вы нас напугали!» Мы уж думали, что вам конец. Поосторожнее бы вы с этой кобылой. Даже Дон Армант не любил на ней кататься, а уж он-то был прекраснейший наездник». И тем не менее Мартин в первый же день вынудил меня на ней поехать. Я пристально поглядела на него, затем села на постели. «Что вы делаете?» — забеспокоилась Хулия. «Поднимаюсь». «Нет, нет, Дон Кристоболь. вам еще надо отдохнуть тут немножко, подождать, пока приедет доктор». «Доктор?» — встревожилась я. «Дабы он меня, мое женское тело, стал осматривать?» «В этом вовсе нет необходимости», — возразила я, пытаясь встать на ноги, однако комната сразу же пошла передо мною кругом. «Бенита уже отправился за ним в город», Добавила Хулия. «То?» «Тот парнишка, что ухаживает за лошадьми!» Она подступила вплотную к кровати. Я снова легла на подушку, часто и прерывисто дыша. Еще и костюм какой на вас!» — не унималась Хулия. «Вы в нем должно быть, задыхаетесь. Давайте-ка я помогу вам его снять!» Она потянулась развязать на мне галстук. «Я уже сказала Дону Мартину, что мы должны снять с вас всю эту плотную одежду, но он мне не позволил». Она развернулась к Мартину. «Вот видите, бедняжка уже потом обливается, а теперь он еще и простудится. Просто оставь его как есть, Хулия. Не надо пока шевелить ушибленную голову. Когда ему станет легче, я сам помогу раздеться. А теперь возвращайся-ка на кухню». Твои хозяйки наверняка уже поднялись. Недовольно ворча, Хулия все же вышла. Вздохнув, с великим облегчением я закрыла глаза. «Ури», — тихо заговорил Мартин, — «прости, что я не рассказал тебе об Анхелике, но я не хотел, чтобы ты решила, будто я как-то пытаюсь тебя использовать или что-то в этом духе». «Правда в том...» он вдруг умолк. Я открыла глаза и ожидающе поглядела на него. « Правда в том, что ты мне нравишься, очень сильно. И потому ты мне подсунул самую, что ни наесть строптивую кобылу? Ну, поначалу я, честно говоря, тоже был очень зол, но ведь я это сделал только ради шутки. Я не хотел, чтобы с тобой действительно что-то случилось. Он взял меня за руку. Но что бы там ни было, прости меня. Я отняла свою руку, избегая смотреть ему в лицо. С интересом я оглядела комнатку Хулии. Там было очень чисто и опрятно, как, впрочем, и сама она всегда. Все распределялось по своим местам. Но сколько же вещей у нее оказалось — Ни за что бы не подумала, что у служанки могло скопиться столько барахла. Там были и фарфоровые чайнички, и керамические птички, и разных размеров куклы и марионетки, и всякие стеклянные емкости и свечи. «Не знаю, имеет ли это для тебя какое-то значение», — снова заговорил Мартин. «Но в последние недели я не касался Анхелики». Вот, значит, отчего она плакала тогда ночью в своей комнате. «Не имеет», — устала отозвалась я. «Осознание того, что Мартин любил мою сестру, меня внутренне опустошило, и едва ли что-то могло это исправить». «Но если я и впрямь тебе так нравлюсь, тогда ответь мне на вопрос. Что я должна была такого найти в ящике отцовского стола?» В чем вообще вся эта катавасия. ты сам-то хоть знаешь, что в ящике. Шахматная доска. Это я видела, а что такого особенного в шахматах. Мартин прикрыл лицо ладонью. Мой отец всю эту плантацию проиграл в шахматы. Что? переспросила я решив, что мне послышалось. Отец через чуру ввлекся шахматами. Это было единственное, о чем он был способен думать днем и ночью. Поначалу это было просто хобби. Он лишь стремился получше вникнуть в игру. Но потом он начал покупать разные книги, изучая шахматные хитрости, разбирая все, что не на есть, возможные комбинации. Ему присылали пособия по шахматам из Испании и Соединенных Штатов. Причем американский он рьяно переводил на испанский. Изучал их буквально от корки до корки. Целыми днями он ставил перед собой шахматные задачи и пытался их решить. Он забросил работу. Единственное, к чему он стремился в жизни, это сделаться непревзойденным гроссмейстером. И твой отец этим воспользовался. Дон Арманд был прирожденным шахматистом а для моего отца это было нестерпимым вызовом. И вот однажды они заключили пари. Отец к тому времени уже совсем был не в своем уме. Как-то раз он вернулся домой и сообщил нам с матерью, что проиграл Асьенду. Вот так вот. То есть эта Асьенда прежде принадлежала Мартину? Это окончательно добило мою мать. Сердце ее не вынесло позора, когда нам пришлось перебраться в гостевой домик, и все в городе об этом стали судачить. Какое-то время она еще пыталась как-то держаться, но в итоге это свело ее в могилу. «Не может быть», — прошептала я в шоке. «Скажи, что ты шутишь». «Это ж просто немыслимо, чтобы его отец проиграл в шахматы всё состояние». «Те шахматы, что ты видела в ящике стола, принадлежали моему отцу. Именно за этой доской они и заключили свое пари». Арманд забрал их себе как трофей. Я почувствовала глубокое сострадание к судьбе Мартина, к тому, что он потерял мать и лишился отцовского наследства. Но тут же меня охватил новый приступ гнева. «Так вот почему ты остался здесь», Вот почему ты так сильно хочешь заполучить эту плантацию. Мартин не ответил. «Ты рассчитывал, что, женившись на Анхелике, получишь Асьенду назад, и вся плантация снова станет твоей». Я покачала головой, сама не веря своим словам. «Вот только Лорана в твоих планах не значилась, верно? А теперь ты решил, что сможешь получить ее через меня». «Нет. Я же сказал, что влюбился в тебя, что у меня к тебе возникли настоящие чувства. Я понимаю, что все это выглядит не лучшим образом, но я еще никогда не испытывал такого глубокого и крепкого единения ни с одной женщиной. Вот почему я никогда не хранил верность Анхелике. Теперь я вижу, что Анхелика для меня была лишь одержимостью, своего рода привычкой и ничем более». «А еще ведь насколько кстати, что я старшая дочь Дона Армандо!» «В какой-то момент я действительно об этом думал», — признал Мартин. «И все же я не могу отрицать, что между нами есть глубокое взаимотяготение, есть некое духовное родство, и ты, несомненно, тоже это чувствуешь». «Тяготение было до того, как я узнала, кто ты на самом деле». «Но ты ведь тоже мне солгала, и я закрыл на это глаза». «Потому что тебе так было удобнее». Мартин шумно вздохнул, потирая пальцами веки. «Нет, это нисколько неудобно метаться между двумя сестрами, особенно когда на тебя обрушиваются все эти чувства, а ты просто не знаешь, что с этим делать». В этот момент в комнату вошла Каталина. Дон Кристобаль, сестра была еще в пеньюаре. С вами все в порядке. Хулия рассказала мне, что произошло. Мне уже хорошо. Вам не следует тут лежать в этой теснотище. Она повернулась к Дону Мартину. Дон Мартин, давайте отведем Дона Кристоболя к нему в спальню. Я же сказал, что со мной все нормально. Мне ничего не нужно. Я спустила ноги на пол, и уж тем более не нужен никакой врач. С этими словами я вышла из комнаты. Все мои прежние представления об отце, о собственном будущем на этой плантации, все мои чувства к Мартину — все это словно обрушилось в один миг.